А ты точно умеешь им управлять? У нас всего одна попытка. Штатный программист с сомнением передал мне в руки квадрокоптер. За время моей работы со связью он со своим отрядом добыл и проверил на работоспособность этого миниатюрного красавца. Умею. С улыбкой ответил я, параллельно слушая предложение Афины по его наиболее эффективному использованию. Перезарядить дрон мы не сможем, и у нас есть около получаса работы разведчика. А значит, сейчас быстро используем его для проверки нижней палубы, которую видно с капитанского мостика. Мы вышли на зачищенную палубу, и я взял джойстик. При этом Афина полностью перехватила управление им и отключила джойстик. Просто другим я не планировал демонстрировать ее возможности, поэтому и делал вид, что управляю квадрокоптером. На ноутбук выводилась картинка с камеры. Кто-то с удивлением, а кто-то с радостью начал тыкать в экран, показывая алый шар, парящий в баре на носу нижней палубы. Там раньше работал робот, управляемый искусственным интеллектом и способный делать больше 50 напитков. Теперь его не было. Он был вырван, уничтожен, а провода, ведущие к нему, оплавлены. Но никто не расстроился этому факту. Терминал с оружием, боеприпасами и аптечками намного лучше, чем чашечка латте. «Готовьтесь к бою!» «У меня есть план», – улыбнулся я, заметив чудесную возможность пробиться к терминалу малыми силами.